Глава тринадцатая. Она здесь, я трепетала от волнения, словно девочка, которая только что увидела свою любимую принцессу в Диснейленде. Правда, передо мной была скорее злая мачеха. Ольвер тоже ее заметил. Очень надеюсь, ты не ошибаешься, иначе нас обоих будут считать полоумными. Не ошибаюсь. Будь уверен, я ни капли не сомневалась. Ночью меня осенило, кто убил Клифа и зачем. Я настолько была в себе уверена, что попросила Джастина тоже вечером прийти в паб. Он долго отнекивался, но в конце концов согласился. С собой я принесла улику. Она, казалось, прожигала мне карман джинсов. Из-за неправильной формы этот предмет чуть выпирал, но я старалась не обращать внимания. Вряд ли кто-то мог его заметить. Сдвинув брови, Дин наблюдал, как я иду по пабу. Он будто почувствовал, что я что-то задумала. И был, безусловно, прав. Я намеревалась раскрыть убийство, даже два убийства. Я уселась за барную стойку, как будто я рядовой посетитель, который по традиции пришел во вторник на акцию «Два по цене одного». Рядом со мной расположился Оливер. «Привет!» – поздоровалась Джессика, которая сидела через стул от меня. «Не ожидала вас увидеть!» Я улыбнулась. «Добрый вечер!» Так вы же сами говорили, что по вторникам здесь самое веселое место в городе. А рас речь о моем пабе, вот я и зашла проверить. К тому же сегодня последний вечер Оливера». Оливер помахал. «Ага, завтра улетаю в Лос-Анджелес». Джессика взяла бокал вина и сумочку и подсела ко мне. В этот вечер она вернулась к своему гламурному облику и, судя по всему, вышла на охоту. Обтягивающее красное платье подчеркивало округлости ее тела, а распущенные светлые волосы водопадом омывали обнаженные плечи. Ярко-красная помада выдавала в ней больше жесткость, чем страсть. И некоторое отчаяние, пожалуй. Когда я впервые встретила Джессику, мне и в голову не пришло задаться вопросом, почему такая женщина до сих пор не замужем и работает сиделкой у ворчливой старухи. И то, и другое оказалось для нее противоестественным. Ей бы найти мужчину, готового полностью ее содержать. Такого мужчину, как Клифф. К нам подошел Дин с бокалом пина Нуар для меня и кружкой Эля для Оливера. «Люблю мужчин, которые знают мой вкус», — улыбнулся Оливер. Дин ничего не ответил, а лишь слегка поднял брови. «Я взяла вино. Давайте выпьем за то, что вы, наконец, избавились от Элеонор Холл». Джессика поморщилась, но тоже подняла свой бокал. «Не уверена, что хочу пить именно за нее. Однако это хороший повод расслабиться после стольких часов со старой ведьмой». Она чокнулась с нами обоими и сделала большой глоток. На ее пальце снова блестело то огромное кольцо. Пригубив, я поставила бокал на стол. «Как давно вы на них работаете?» «Ну, несколько лет. Хотя здесь год идёт за два». «Да вы просто героиня!» Поразилась я, и она рассмеялась. Я продолжила, а я так и поняла, что давно. Миля говорила, что у вас есть ключ, а эти пожилые дамы не станут доверять первому встречному. Где-то минуту Джессика молча смотрела на меня, и я уже подумала, что прокололась. Вот чёрт! Но тут она пожала плечами. «Наверное». Допив вино, она жестом попросила Дина повторить. «Это хорошо. Надеюсь, алкоголь развяжет ей язык». Краем глаза я заметила, как в паб вошел Джастин. Он уселся в углу за спиной Джессики, вне поля ее зрения. Еще лучше. Джессика, впрочем, в этот момент раздраженно буравила взглядом Дина, который явно не торопился, наливая ей новый бокал. «Неужели так часто приходится сидеть с Элеонор? Или нет? Уверен, Милли никуда особо не ходит». Включился Оливер, словно разговаривая сам с собой. Отличная импровизация. Он и правда был прекрасным актером. Надеюсь, вернувшись в Лос-Анджелес, он получит свою самую лучшую роль. «Да я постоянно сижу с этой ведьмой. Милю в последнее время часто отлучалась. Хотя теперь ее путешествие вряд ли продолжится». Слово «путешествие» она произнесла с легким сарказмом. «Значит, моя теория была верна». Я тут же поднесла к бокал, чтобы замаскировать довольную ухмылку. Покачав головой, я подхватила. «Даже и представить себе не могу. Находиться с ней рядом, готовить, давать лекарства, ухаживать за стариками — это так тяжело! У вас столько работы!» Джессика закивала. «Так она ведь еще и все время жалуется!» Я изобразила сострадание. «Как я вам сочувствую!» «И Мили. Ей ведь тоже, наверное, нелегко!» Джессика сухо усмехнулась. «Не позволяйте Миле вас дурачить! Она такая же ведьма, как ее мать!» «Не может этого быть!» – Джессика кивнула. В тот момент Дин принес ее новый бокал, который она тут же схватила. Дина она, очевидно, не жаловала. А что, если он был одним из ее трофеев, но избавился от ее чар? «Надо будет расспросить Дина при случае. А может, и не надо? Я ведь уже как-то спросила насчет бренди. Не хотелось бы создавать впечатление, что я зациклилась на личной жизни нашего угрюмого жребца. «Даже представить себе не могу», — добавила я, вернувшись к мыслям о своей миссии. «Мне она тоже показалась довольно милой», — поддержал меня Оливер. «Она коварна и мстительна», — возразила Джессика. «Есть у меня про нее парочка историй. Вы знали, что она встречалась с Клиффом? И она ведь увела его у Джун». Я в изумлении уставилась на Джессику до последнего, играя роль наивной приезжей. Вот это да! Нет, после ее выходки на поминках я, конечно, начала что-то подозревать, но не была в этом уверена. Оливер под столом слегка толкнул меня коленом. Я еле удержалась, чтобы не толкнуть в ответ. Теперь нам нельзя было облажаться. Они встречались тайком. Вот почему я сидела с ее матерью. Клифф хоть и был старым козлом, но далеко не болваном. Он всегда шел на запах денег. Джессика сделала еще один большой глоток, но я видела, что даже вино не могло унять ее гнев если я была права и она действительно добивалась клифа то вряд ли смирилась бы с тем что он предпочел ей грузную женщину за шестьдесят так вы думаете он встречался с мили из за денег не сомневаюсь и знаете что кажется они стоили друг друга мили еще та штучка она отлично манипулирует людьми почти как клифф так так она уже почти готова я видела как ярость закипает в ней с каждым вопросом я точно знала Она вот-вот сорвется. Что значит манипулирует? Я нахмурилась, изображая замешательство. Она взглянула на меня, поняв, что наговорила лишнего. Значит, умеет дурить головы. Я кивнула и неспеша пригубила вино. Затем поставила бокал и как бы невзначай заметила. Так он и вас, получается, обдурил? Она повернулась на столе и уставилась на меня. Что? Вы же хотели заполучить Клифа со всеми его деньгами. А он обыграл вас в вашу же игру. Однако деньги оказались Клиффу важнее, чем обладание фарфоровой куклой. Решил, что лучше похрустеть купюрами, чем поскрипеть кроватью. Ее голубые глаза округлились. Я знала, что права. Точно знала. Ее ошарашенный вид меня только раззадорил. Вы хотели перехитрить старого хитреца, но в итоге остались ни с чем. И вас это взбесило, правда? Джессика молча взглянула на меня и, быстро допив вино, подхватила сумочку. Понятия не имею, о чем вы. Она вскочила. Я тоже. В этот момент я вытащила из кармана предмет, похожий на серую резиновую пробку. Тот, что я нашла на месте убийства Клифа, когда мы искали улики. Я положила предмет на стойку прямо перед Джессикой. Джессика выглядела ошарашенной. Вот, это я нашла на месте убийства Клифа. Часть от ножки трости. Той самой, которую вы выкрали у Элеонор, чтобы убить Клифа. Джессика бросила взгляд на предмет и замотала головой. Понятия не имею, о чем вы. «Да вы просто сумасшедшая!» «О нет, сумасшествием здесь и не пахло». Я с упоением наблюдала, как Джессика лихорадочно пытается отвести от себя обвинения и все больше убеждалась, что права. «Убив Клифа, тростью Элеонор, вы рассчитывали подставить Милли. Все потому, что вы ее ненавидите. Давайте называть вещи своими именами. Это ведь она увела у вас Клифа. Сидевший рядом Оливер прошипел сквозь зубы. «А вот это нокаут!» «Полная чушь!» Джессика в отчаянии озиралась, пытаясь хоть у кого-то найти поддержку. Но в этот момент ее ошалелый взгляд упал на Джастина. Даже за густым слоем макияжа было видно, как побледнело ее лицо. Джастин встал и направился к нам. «К вашему несчастью, Джун знала, что вы крутили роман с Клиффом. А еще она знала, что вы его обворовывали. Поэтому вы решили, что с ней пора кончать. И снова попытались подставить бедную Миле. Вы украли лекарство у Элеонора. «не Фидипин», если быть точной, и подсыпали в напиток Джун. «Джастин, ты слышал?» – спросила Джессика, когда тот подошел и встал рядом со мной. «Да она такая же чокнутая, как ее бабуля!» Я нахмурилась. Опять меня сравнили с бабушкой. «Мы уже поговорили с Элеонор Холл», – произнес Джастин спокойным и уверенным голосом. «Она и правда принимает не Фидипин, а этот резиновый наконечник такой же, как у нее на тросте». Джессика огляделась вокруг, словно взвешивая, не сбежать ли ей. «Только не на таких каблуках», — с издевкой подумала я. Джессика повернулась к Джастину и захлопала ресницами, пуская в ход свое последнее оружие. «Я ни при чем! Это все Милли!» На эту вялую попытку вызвать жалость Джастин никак не отреагировал. «Мы уже установили, что во время убийства Милли находилась в администрации. Тебе лучше пройти со мной, и мы обо всем поговорим». Он достал из-за спины наручники. «Можем выйти спокойно, без шума или в наручниках. Выбор за тобой». Я видела, что Джессика раздумывает, стоит ли ей оказать сопротивление или, например, продолжить все отрицать. Но через миг она сдалась. «Ладно, сама пойду, и мы сейчас же разберемся со всем этим враньем, но только в присутствии моего адвоката». Она встала. В этот момент я схватила ее за руку и стащила с пальца кольцо с огромным переливающимся бриллиантом в форме груши и в обрамлении мелких драгоценных камней. «Эй!» – зарычала Джессика. В ней не осталось ничего от той утонченной дамы, которую она изображала при нашей первой встрече. «Кольцо принадлежит Милли Холл». Я показала бриллиант Джастину. «Надеюсь, она, наконец, его получит». Джастин кивнул. Взяв Джессику под локоть, он вывел ее из паба. Я гордо улыбалась Оливеру, а внутри меня бурлил адреналин. На долю секунды мне показалось, что Джессика вот-вот набросится на меня и выцарапает глаза. «Ты была права», — признал Ольвер. «Хотя я до сих пор не могу поверить, что ты заставила меня поднять тот грязный накладной ноготь, и это было не зря». «Ни капельки тебя не жалко», — весело возразила я. В этот момент несколько посетителей паба захлопали в ладоши, и я осознала, что все это время мы были в самом центре внимания. Я встретилась с глазами с Дином. Тот стоял у противоположного конца барной стойки. И на долю секунды мне показалось, что он потрясен. Впрочем, Дин тут же отвернулся и принялся мыть пивные бокалы в небольшой раковине. «А ты молодчина, мисс супердетектив!» «Так и есть. Я прекрасно справилась со своей ролью. И в этот раз я не играла Дженнифра Флэшер. Я была Софи Лафлер».